Есть что-то зловещее в том, как быстро в доме перестает чувствоваться жизнь, когда из него уезжают хозяева. Конечно же, усадьба наша не выглядит заброшенной, но мы уехали неделю назад, и дом уже начинает меняться. В прихожей валяется конверт с окошком, который почтальон засунул под дверь, и бумага уже чуть-чуть пожелтела. Часы с маятником над диванчиком еще не остановились. В той комнате, которую мы называем папиной, все как и прежде. Здесь светло, как всегда. Льется свет через большие окна и стеклянные двери, выходящие в сад. Вот почему нам стиль-то сейчас, когда заходит солнце, отчетливо видны все предметы. В комнате мамы чувствуется легкая вибрация которая всегда присутствует в помещении, где стоит большой рояль. Так что в каком-то смысле здесь тоже все как прежде. И тем не менее комнаты безжизненны. Помню, как я впервые столкнулся с этим, когда мы вернулись домой после каникул, и потом вновь ощутил, когда мы все вместе ездили к каким-то знакомым погостить. А сильнее всего я чувствовал это в те два месяца, когда мать с отцом находились в заключении, и нами занималась прабабушка. После того, как она разобралась с бодель бегемот которая хотела отправить нас в детский дом, в Грено. по прошествии двух месяцев наш дом был при смерти, и чтобы оживить его, потребовалась почти целая неделя. Да и сейчас понадобится не меньше. Осознавая всю серьезность ситуации, Мы с Тильте молча сидим, каждый на своем диване, смотрим друг на друга и делаем глубокий вздох перед тем, как обследовать комнаты, где мы родились и выросли, в надежде найти следы родителей. Хочу воспользоваться этой короткой передышкой, чтобы сказать несколько слов о Тильте. Не думаю, что найдется много приезжих, и уж точно не найдется ни одного островитянина, Кто отнес бы Тильте к той большой группе людей, которых называют простые смертные? Почти все считают ее кем-то вроде полубогини или еще не легче. Такое представление основывается на некоторых фактах. Например, на том собеседовании с родителями, которое устроила наша школа, когда Тильта училась в пятом классе. Я на нем присутствовал, потому что отец проводил вечерние занятия с конфермантами, а меня нельзя было оставлять без присмотра после злополучной истории с Каем Моллестером Ландером. В машине я слышал, как Тильта сказала, «Мама, сегодня вечером учителя будут на меня жаловаться, это потому что они чувствуют давление моей яркой индивидуальности». Произнесла она это, на полном серьезе. Она действительно так считала. И когда мы пришли в школу, учителя сказали, что Тильте привлекает к себе слишком много внимания, но у нее хорошее отношение с одноклассниками. Она всегда всем готова помочь. Беда только, что у нее много, ну просто очень много пропусков. Даже по тогдашним школьным меркам, когда нам очень многое позволялось. Ведь Айнера, Тампельскведера, Факира еще не уволили. После этих обвинений учителя посмотрели на Тильте, потому что ожидали от нее извинений за прогулы, а возможно и признание, что мы всю весну собирали чаячьи яйца. Но Тильта лишь сказала, «Ну да, хорошего мало не бывает». Она произнесла это без улыбки, с чувством собственного достоинства. Вот после таких случаев, Общественность стала ценить тильте? Может быть, даже слишком. Очень важно, чтобы вы постарались как можно более трезво смотреть на вещи, потому что если у вас это не получится, то, возможно, вы и не поймете, что способность находить те места, откуда можно выбраться на свободу из -за этой замкнутой действительности, это не какой-то талант, присущий лишь полубогам, или людям, которые чем-то отличаются от простых смертных, на это способны и славные, милые, но при этом совершенно обыкновенные люди, такие, как мы с вами. Так что сейчас я расскажу вам о несчастье Тильте, чтобы вы получше могли понять ее и убедиться, что в чем-то она такая же, как все. Полтора года назад. У Тильте появился друг по имени Якоб Аквинас Бордурио Матсон. Представляю себе, что вы на это скажете: что из всех идиотских имен, которые вам когда-либо доводилось слышать, и которые наполняют вас чувством глубокого сострадания, к тому несчастному, родители которого дали ему такое имя, когда он был беспомощным младенцем, среди этих имен имя Аквинас Бордурио Матсон? вне всякой конкуренции. Но этому имени есть очень простое объяснение. Дело в том, что остров Фино всегда имел многочисленные связи с другими странами, ведь на острове две верфи, на которых в XIX веке строили самые быстроходные шхуны и чайные клиперы, и никто не удивлялся. Все даже привыкли к тому, что мужчины – будь то викинги, матросы, боцманы, капитаны или пассажиры-зайцы, всегда нанимались на суда и покидали остров, и что женщины уезжали в качестве валькирии или горничных, или поварих, или миссионерок, или кого-то вроде матехарий. В результате население Фино пополнилось мужчинами и женщинами разных национальностей и с такими именами и фамилиями, что, услышав некоторые из них, например, Якоб Бордурио Матсон, можно полночи проворочаться в постели или вовсе лишиться сна. Вот почему на Фина оказались и представители многих религий. Якоб из католической семьи. Он всегда носит с собой маленькие четки, которые перебирает, тихо произнося про себя молитвы, обращенные к Деве Марии. Молится же он беспрерывно. Все знают, что он никогда не оставляет четки, даже когда он одержал победу в финале конкурса по стандартным танцам школы Эфигении Брунс, которая на центральной площади. Конечно же, это лишь незначительные подробности, которые, тем не менее, следует учитывать при оценке умственных способностей Якоба. Я имею в виду то, что он выступает на соревнованиях по танцам и молится Деве Марии, ну еще и то, что он участвовал как минимум в нескольких крупных преступлениях против человечности, как, например, в тот раз, когда они с Каем Моллестером, тайком привели три класса школы на внешнюю галерею Приходского культурного центра, а мы с Симоном Сойлес-Хальгеном как раз разделись, собравшись провести исследование тех духовных возможностей, которые кроются в хозяйственном мыле. История, к которой я вернусь попозже. Но этого недостаточно для объяснения происшедшего между ним и Тильте, потому что Якоб, человеку которого за все годы, что мы его знаем и наблюдаем за его развитием, несмотря на некоторые изъяны в характере, обнаружилось также и множество достойных человеческих качеств. Например, в лучшем составе футбольного клуба «Фина» он играл со мной в нападении на левом фланге и не раз демонстрировал такое завершение атаки, что я и многие другие смогли посмотреть сквозь пальцы на тот факт, что он шесть раз выиграл соревнования Дании по стандартным танцам, хотя это та разновидность движения, на которую мы в футбольном клубе смотрим с таким же состраданием, с каким мать смотрит на своего больного, прикованного к постели ребенка. Несмотря на все это, он вдруг почувствовал, что у него есть духовное призвание. Мне бы хотелось сразу же объяснить, что такое призвание. Но сначала требуется рассказать, какие у Тильте с Якобом были отношения, чтобы вам был понятен масштаб катастрофы. Тильте и Якоб были счастливы. Со своими прежними друзьями Тильта тоже была счастлива, но как-то иначе потому что эти прежние друзья были абсолютно понятными. С ними она была счастлива так, как Баскер счастлив со своими собачьими приятелями, а именно занимая высшую ступеньку в иерархии. Даже самый кровожадный пес на всем острове, гренландская ездовая спасателя Джона по имени Граф Дракула, она похожа на белого плюшевого медвежонка, но суд дважды выносил решение о том, что ее следует усыпить, и на нее надевают два намордника, один на другой, когда Джон выводит ее на цепи погулять, так вот, когда даже этот пес писается от страха, когда у Баскера случается мигрень. Так вот, это, занимая такое положение, можно искренне любить всех остальных собак, если уж говорить на чистоту, хотя это и не в пользу Баскера. Иначе обстояло дело с Тильте и Якобом это сразу же бросалось в глаза. Если вы встречали их на улице, конечно же, они были влюблены друг в друга и разгуливали, мечтательно глядя друг другу в глаза, так что в какие-то моменты на ум даже приходили жуткие строчки из дурацких стихотворений, которые сочиняет мой брат Ханс, но при этом они одновременно были напарниками и игроками соперничающих команд. Это невозможно объяснить, Но это была настоящая любовь. Это продолжалось полгода. А потом якобы понял, что у него есть призвание. В один прекрасный день, когда он шел по мостику от купальни, которая находится к западу от города, во время каникул он там работал спасателем, он услышал внутри себя голос, который сообщил ему, что он должен уехать с Фина отправиться в Копенгаген и сделать все, чтобы стать католическим священником и никогда не жениться, а жить в одиночестве остаток своей жизни. Через два месяца он уехал. Не знаю, как там обычно бывает в ваших краях, но у нас на Фино нередко случается, что люди слышат зов, и Господь Бог, или Будда, или Аватар, или четыре ангела — обращаются к ним и приказывают или предлагают что-то. Лично мне ни с чем таким пока не доводилось сталкиваться, но если ко мне вдруг кто-то обратится, то я приложу все силы, чтобы выяснить, кто является отправителем сообщения. Вот возьмите, к примеру, графа Рикарда «Три льва» он решил участвовать в танцевальных и вокальных пробах нашего любительского театра для постановки «Веселой вдовы», надеясь получить роль графа Данило, и вдохновил его на это зов, который, по его мнению, исходил непосредственно от Господа Бога. Я присутствовал на этих пробах, потому что мама аккомпанирует в любительском театре, и хочу сказать, что зов этот не мог происходить с небес». Его источником могли быть только темные силы, которые хотели завладеть Рикардом, потому что пробы эти еще долгое время возвращались ко мне в ночных кошмарах. Так что любой зов следует тщательно анализировать. Не знаю, подумал ли об этом Якоб. Я хочу лишь уточнить, что свой зов он услышал сразу после того, как они стильто договорились, что обручаться и уедут на неделю вдвоем на дачу. К нам с конней это, конечно, не имеет никакого отношения, но хотя мне всего лишь 14 лет, могу сказать, у меня было множество случаев убедиться, как на удивление часто людей отзывают к каким-то великим или важным делам, славе или продвижению по службе, или переводу в лучшую команду, или к пожизненному служению Богу, как раз когда они оказываются перед серьезным шагом в отношениях со своими возлюбленными. Так что хочу процитировать про бабушку. Мы были у нее в гостях. Она стояла, повернувшись к нам спиной, и собиралась чистить зубы, когда Тильта рассказала ей о призвании Якоба. Она только что об этом узнала, рана еще не зажила, и говоря об этом, Тильта не хотела смотреть в глаза собеседнику. Прабабушка дочистила зубы. Она гордится своими зубами. У нее во рту все еще осталось несколько своих зубов, к тому же она хвастается, что деснами может разгрызать мозговые кости, потому что они твердые, как рог. Я имею в виду десны. Закончив чистить зубы, она устроилась в своем инвалидном кресле, подъехала к Тильте и посмотрела ей в глаза. Проблема с некоторыми парами вот в чем сказала она. Им всегда чего-то не хватает. А бывает, что всего слишком много. Многие считали, что Тильта быстро найдет себе нового друга. Но только не мы с Баскером, прабабушкой и Хансом. Мы-то все понимали. Так что прошло уже полтора года, а Тильта по-прежнему одна. После исчезновения якобы, Тильта совсем иначе стала рассказывать людям о двери. Она почувствовала себя миссионером. Но это я так, к слову. Чтобы вы были в курсе дела и насчет меня, когда кто-то хочет показать другому человеку нечто, особенно что-то чрезвычайно важное, и ты чувствуешь, что он только этим и живет, нельзя терять бдительности, потому что очень велика вероятность, что тут что-то не так. «Ну вот, я и рассказал вам о несчастье Тильте, так что теперь вы понимаете, что мы с Тильте оба потеряли самых близких людей. Мы очень редко говорим об этом. Но я все равно всегда чувствую это в Тильте. Даже когда она похожа на карнавал в Рио или собирается спасать мир, открывая людям великие глубины в их душах, все равно одновременно с этим где-то глубоко-глубоко... Таится печаль, которая напоминает о том, что она тоже простая смертная.